«Я врач, и выполнить эту миссию следовало бы мне, но вышло иначе». Дверь в барак распахнулась, и на пороге в обществе своих кокер-спаниелей появилась Джудит хенс Сзади нее вырисовывались силуэты Отто и графа. Молча постояв в дверном проеме, женщина словно во сне приблизилась к телу мужа и склонилась над ним. Несколько мгновений спустя выпрямилась, растерянно оглянувшись вокруг, взглянула на меня... И прежде, чем кто-либо из нас успел кинуться к ней на помощь, словно подкошенная упала на тело мужа. В сопровождаемую Отто мы с Конрадом внесли ее внутрь и положили на раскладушку, на которой недавно лежал Смит. Собак с яростным лаем, рвавшихся к хозяйке, пришлось привязать. Джудит побледнела, как мел, дышала прерывисто. Хотя я и не сомневался, что это обморок, я машинально приподнял ей века правого глаза не ощутив сопротивления. Широко открыв глаза и разинув рот, и рядом со мной, со сжатыми кулаками, стоял Отто. «С ней все в порядке», — хрипло проговорил он. «Он придет в себя», — ответил я. «Может, дать ей нюхательной соль? спросил он. «Нет, не надо». «Нюхательная соль лишь поможет бедной женщине очнуться и осознать случившееся несчастье», — подумал я. «А Майкл, мой зять, он...» «То есть, вы же видели, почти сердито ответил я, — мертв, конечно, мертв. Но как это произошло? Его убили». Последовали восклицания, вздохи, затем наступило молчание, лишь оттеняемое шипением патентованных ламп Кольмана. Я не стал наблюдать реакцию со стороны присутствующих, поняв, что все равно ничего не узнаю, и лишь растерянно смотрел на лежащую бесчувству Джудит. Решительный, обходительный, циничный страйкер испытывал страх перед этой женщиной. Чем же это объяснялось? Тем, что, будучи дочерью Джерона, она обладала властью, и благополучие его целиком зависело от своей нравной натуры Джудит? Ее патологической ревностью или длинной натурой, способной на все что угодно, или же она шантажировала его, грозя в случае неповиновения обрушить на его голову все беды? А может, он по-своему любил жену и, надеясь, когда-нибудь добиться взаимности, готов был терпеть все унижения и обиды. Этого я никогда не узнаю. И вопросы носили академический характер. По существу, сам Страйкер меня больше не интересовал. Мне хотелось узнать о тех обстоятельствах, которые объяснили бы столь неожиданную для меня реакцию Джудит на смерть мужа. Ведь она презирала его. За то, что он от нее зависел, за его слабость, готовность сносить оскорбления, трусость, пустоту и суетность, скрывавшиеся под столь мужественной личиной. Но, может быть, Джудит любила мужа за то, кем он некогда был или кем он мог стать? Или ее расстроила потеря мальчика для порки, единственного в мире человека, на ком можно было безнаказанно точить свои когти? Она могла даже не отдавать себе отчета в том, что Майкл стал неотъемлемым элементом ее существования и был нужен ей для того, чтобы изливать на него переполнявшую ее существо желчь. Самый невзрачный материал может явиться краеугольным камнем. Убери его, этот камень и строение рухнет. Как ни парадоксально, но столь болезненная реакция на смерть мужа могла свидетельствовать о крайнем и неисправимом эгоизме. Джудит еще не до конца осознала, сколь жалка отныне ее участь. Она теперь одна на целом свете. Джудит хейнс шевельнулась, моргая ресницами, открыла глаза. Вспомнив, что случилось, всем телом вздрогнула. Я помог ей приподняться, и она тупо огляделась вокруг. «Где он?» — едва слышно спросила она. «Не беспокойтесь, мисс хейнс Отозвался я, если чем-то прибавил... «Мы о нем позаботимся». «Где он?» — простонала бедная женщина. «Это мой муж, муж, и я хочу его видеть». «Не надо, мисс Хейнс!» «Неожиданно ласково», — произнес Гуин. «Доктор Марлоу прав. Мы обо всем позаботимся». «Вы его уже видели. Вы лишь расстроите себя». «Принесите его, принесите его!» Безжизненным, но твердым голосом приказала она. «Я должна снова увидеть его». Я встал и направился к двери. Граф преградил мне путь. На породистом с носом в лице его были написаны отвращение и ужас. Вы не посмеете этого сделать. Зрелище кошмарное, отвратительное. Думаете, я этого не понимаю? Во мне вскипела злоба, но голос прозвучал устало. Но если я этого не сделаю, она уйдет из барака. А ночь нынче не для прогулок. Втроем юнгбек Конрад и я... Мы внесли страйкера в помещение и положили на спину, чтобы нельзя было видеть разможенный затылок. Поднявшись с раскладушки, Джудит хейнс медленно, словно это во сне, подошла к мертвому и опустилась на колени. С минуту молча смотрела на него, затем протянула свою руку и нежно провела по изувеченному лицу. Никто не произнес ни слова, никто не пошевелился. «Не без труда». Джудит подняла правую руку мужа и вытянула ее вдоль туловища. Хотела было сделать то же самое с левой, но заметила, что рука стиснутая в кулак и осторожно разжала пальцы. На ладони убитого лежал коричневый круглый предмет. По-прежнему, стоя на коленях, женщина взяла его и показала находящимся в комнате. Потом протянула Алину. Все, словно сговорясь, посмотрели на юношу, обшитая Коричневой кожей пуговицы, как две капли воды, походила на те, что остались целыми на куртке Аллена. Глава 9. Долго ли продолжалась тишина, особенно ощутимая из-за шипения ламп и южного ветра, я не знаю, пожалуй, не больше десяти секунд, но они показались вечностью. Глаза алина были прикованы к пуговице в руках Джудит Хейнс. Взоры присутствующих устремлены на Алина. Она точно заворажила нас всех, эта маленькая обтянутая кожей пуговица. Первой вышла из оцепенения Джудит Хейнс. Медленно, словно это стоило ей больших физических и душевных усилий, она поднялась и остановилась в нерешительности. Джудит показалась мне спокойной и кроткой. Я смотрел не на нее, а на Конрада и Смита. Конрад... Опустил веки, давая знать, что понял, как надо действовать. Смит перевел взгляд в сторону Джудит Хейнс, и в тот момент, как она двинулась прочь от тела своего мужа, оба придвинулись друг к другу, преградив ей путь».